Основные новости касались предстоящих выборов мэра. Легионеры хотели оставить на этой должности нынешнего хозяина Клёновска, их человека. Хакеры пытались им в этом помешать, задействуя в борьбе оппозиционные мэру силы. Максим пока не ориентировался в этих вопросах. Тем не менее, с интересом вникал в детали беседы. А потом разговор и вовсе коснулся его. Речь зашла о новых документах. «Будут через три дня», — пообещал Роман. «Но мне надо сфотографировать тебя и переслать фотографии». Давай сделаем это прямо сейчас. Максим провели в небольшую комнату, явно предназначенную для фотосъемок. За ширмой в правой части комнаты оказался настоящий склад самой разнообразной одежды мужской и женской. Борис заставил Максима надеть темную рубашку, костюм и галстук, усадил на табурет. Роман включил пару софитов. В руках у хакера появилась цифровая фотокамера. Сделав несколько снимков, он тут же обработал их на компьютере и остался вполне доволен результатом. После этого Максима снова переодели, на этот раз в свитер. Как объяснили Максиму, вторая фотография нужна была для военного билета. Потом сделали третью, на водительские права. Готовые фотографии Роман скинул на дискету и поднялся со стула. «Все», – сказал он, – «поднимусь наверх, отошлю». «А какая у меня будет фамилия?» – поинтересовался Максим. «Понятия не имею», – пожал плечами Роман. «Это уж как получится». Он вышел из комнаты. Максим взглянул на Бориса. И часто вам приходится делать новые документы? Да нет, пожал плечами Борис. Может, раз в несколько лет. У каждого из нас по несколько комплектов. Это позволяет при необходимости легко исчезать. Но как ты занимаешься бизнесом, если все время приходится бегать? Просто тебе не повезло, и ты попал к нам в неудачное время, пояснил Борис. И беготня – это скорее исключение, чем правило. Что же касается бизнеса, то здесь все очень просто. Для бизнеса у меня есть один комплект документов. которую больше нигде не засвечиваю. У меня есть вилла в Англии, и как бизнесмен я официально живу именно там. Что касается непосредственно руководства фирмами, то для этого есть управляющие. Но если у тебя вилла в Англии, то что ты тогда делал в Ростове?» В голосе Максима проскользнуло удивление. «Там я встретился с тобой», — ответил Борис. По его губам скользнула улыбка. Но «Ну, если серьезно, то в Ростове я приехал по делу. Мы с Айрес проверяли кое-какие любопытные сведения. А именно, — поинтересовался Максим, — Если не секрет. Секрет, но тебе я о нем рассказать могу. В одной из публикаций Арис нашла упоминание о том, что на Дону существуют старинные подземные монастыри. Указывалось даже примерное место километров 100 от Ростова. Нас это заинтересовало. Мы приехали туда, поговорили с местными жителями. И один из них действительно показал нам вход в подземный монастырь. И даже не вход, а скорее нару в заросшем кустарником берегу. Мы протиснулись туда и оказались в огромной пещере. Когда-то там и в самом деле был монастырь. Мы нашли вырубленные прямо на стенах пещеры кресты. Множество очень странных надписей. Мы их скопировали, и один из хакеров питерской группы сейчас пытается их дешифровать. Пока не получается. Эти надписи не имеют аналогов. Но раз за это дело взялся хакер, то он обязательно доведет его до конца. Что касается Арис, то скоро она закончит дела в Ростове и вернется в Белгород. А ей не опасно сейчас оставаться в Ростове? Ей нет. «Она настоящая ведьма, во всех смыслах этого слова», – по губам Бориса скользнула усмешка. «Не завидую легионерам, которые попытаются на нее наехать. С ней эти шутки не проходят. Может, она и совсем в Ростов переберется. Он ей нравится. А она чем занимается? Какая у нее профессия?» «Она наслаждается жизнью», – ответил Борис и снова усмехнулся. «Просто у Арис столько занятий, что их трудно перечислить. Она владелица престижной московской стоматологической клиники». Ей принадлежит один из прогулочных теплоходов. У нее акции нескольких крупных промышленных предприятий, миллионов этак на 3 в долларах, разумеется. Еще она снимается в фильмах, и как актриса, и как дублерша, там, где требуется снять разного рода крутые сцены. Обожает дайвинг. Сейчас вот собралась научиться прыгать с парашютом. И прыгнет. Я в этом ничуть не сомневаюсь. Так что при встрече с ней постарайся не злить ее и не раздражать. Характер у нее далеко не ангельский. а рука на редкость тяжелая». Борис посмотрел Максиму в глаза и рассмеялся. Максим тоже улыбнулся. «Она может открывать порталы?» – поинтересовался он. «Айрис может открыть все, что угодно», – ответил Борис, начиная от портала и заканчивая банковским сейфом. Он снова усмехнулся. «Насчет сейфов это шутка?» – спросил Максим. «Ничуть», – с улыбкой ответил Борис. «Видишь ли, Айрис никогда не была пайникой, и в свое время она на пару с приятелем действительно ограбила контору одной очень известной коммерческой фирмы». «И тогда, кстати, не было и семнадцати. Ты это серьезно?» – не поверил Максим. «Как-то не вязалось то, что рассказывал собеседник с образом хакеров сновидений». «Абсолютно», – завел его Борис.